Глава десятая Тема которой неисчерпаема Посмотрим теперь на разгуливающих по городу Продолжал Асмадей По мере того, как я буду находить людей Имеющих все основания сидеть в сумасшедшем доме Я буду описывать вам их характер Вот одного я уже вижу, его жаль пустить. Это молодожен Неделю тому назад ему сообщили о любовных похождениях Некой искательницы приключений, в которую он влюблен Он побежал к ней взбешенный Часть ее мебели поломал, часть выбросил в окно А на следующий день женился на ней «Такой человек действительно заслуживает, чтобы ему предоставили здесь первое же освободившееся место», — согласился Самбулия. «Его сосед, по-моему, не умнее его», — продолжал хромой. Ему сорок пять лет, он холостяк, обеспечен, а желает поступить на службу к гранду. Я вижу вдову правоведа. Ей уже стукнуло шестьдесят лет, муж ее только что умер, а она хочет уйти в монастырь, дабы, как она говорит, уберечь свое доброе имя от злословия. Вот перед нами две девственницы, или, лучше сказать, две пятидесятилетние девы. Они молят Бога, чтобы он смилостивился над ними и поскорее призвал к себе их отца, который держит их в заперти, словно несовершеннолетних. Дочери надеются, что после его смерти найдут красавцев, мужчин, которые женятся на них по любви. «Ну, а что же, бывают ведь такие странные вкусы», возразил Дон Клеофас. «Согласен», — с Асмадей. «Мужей они найти могут, но обольщаться этой надеждой им не следует». В этом-то их безумие и заключается. Нет такой страны, где женщины признавались бы в своих летах. Месяц тому назад в Париже некая 48-летняя девица и 69-летняя женщина должны были давать показания у следователя в пользу своей приятельницы вдовы, добродетель которой подвергалась сомнению. Следователь сначала стал допрашивать замужнюю даму, Он спросил ее, сколько ей лет. Хотя ее метрическое свидетельство красноречиво значилось на ее лице, она смело отвечала, что ей только 48, Допросив замужнюю, следователь обратился к девице. — А вам, сударыня, сколько лет? — спросил он. — Перейдем к другим вопросам, — господин следователь, — отвечала она. — Об этом не спрашивают. — Что вы говорите? — возразил тот. Разве вы не знаете, что в суде? Ах, что там суд! резко перебила его старая дева. Зачем суду знать мои лета? Это не его дело. Но я не могу записать ваши показания, если не будет обозначен ваш возраст, сказал он. Это требуется законом. Если уж это так необходимо, сказала она, то посмотрите на меня внимательно и определите по совести, сколько мне лет. Следователь посмотрел и был настолько вежлив, что поставил ей двадцать Затем он спросил, давно ли она знает вдову. «Я была с ней знакома еще до ее замужества», — отвечала она. «Значит, я неверно определил ваш возраст. Я написал двадцать а вдова вышла замуж 29 лет тому назад». «Ну так напишите 30, Мне мог быть годик, когда я познакомилась с ней. «Это покажется странным», — возразил следователь. «Прибавим хоть лет двенадцать». — Нет уж, пожалуйста, — воскликнула она. — Самое большее, что я могу сделать, чтобы удовлетворить суд, это накинуть еще год, но ни за что не добавлю больше ни месяца. Это уже дело чести Когда свидетельницы вышли от следователя, заможняя сказала девице: Подумайте, какой дурак. Он воображает, будто мы настолько глупы, что объявим ему наш настоящий возраст. Довольны и того, что он записан в приходских книгах. Очень нужно, чтобы его проставили еще в каких-то бумагах И чтобы все об этом узнали Подумаешь, какое удовольствие слышать, как на суде громогласно читают Госпожа Ришар, 60 и стольких-то лет И девица Перенель, 45 лет Свидетельствуют то-то и то-то Что касается меня, мне на это наплевать, я убавила целых двадцать Вы хорошо сделали, что поступили так же «Что вы называете так же?» — резко перебила девица. «Покорнейше благодарю. Мне самое большее — тридцать пять». «Ну, моя крошка», — ответила Таня без лукавства. «Кому вы это говорите? Вы при мне родились. Я помню вашего отца. Он умер уже не молодым. А ведь это было лет сорок тому назад». «Отец, отец!» — перебила девица, раздраженная откровенностью своей собеседницы. «Когда отец женился на моей матери, он был так стар, что уже не мог...» Иметь детей Я вижу в том вон доме Продолжал бес Двух безрассудных людей Один молодой человек Из знатной семьи Который не умеет Ни беречь деньги Ни обходиться без них Вот он и нашел Верное средство Всегда быть при деньгах Когда они у него есть Он покупает книги Когда денег нет Он их продает За полцены Другой Иностранный художник Мастер по части Женских портретов Он очень искусен, рисунок у него безупречен, он превосходно пишет красками и удивительно улавливает сходство. Но он не льстит заказчикам и все же надеется, что будет иметь успех. Интерстультус рефератор». Как вы говорите по латыни? воскликнул студент. Что же тут удивительного, отвечал бес. «Я в совершенстве говорю на всех языках. Я знаю еврейский, турецкий, арабский и греческий, однако я не спесив и не педантичен. В этом мое преимущество перед вашими учеными». «Загляните теперь в этот большой дом налево. Там лежит больная дама, окруженная несколькими женщинами, которые за ней ухаживают». Эта вдова богатого и знаменитого архитектора, она помешана на своем благородном происхождении, она только что составила завещание, отказав свои богатейшие поместья лицам высшего круга, которые ее даже не знают. Она отдает эти имения им просто как носителям громких фамилий. Ее спросили, не желает ли она что-нибудь оставить человеку, оказавшему ей большие услуги. «Увы, нет». Отвечала она печально Я не так неблагодарна, чтобы не сознавать, что я ему действительно многим обязана Но он простого звания, а имя его обесчестит мое завещание Сеньора Смадэй, перебил беса Леандра Скажите на милость, не место ли в сумасшедшем доме старику, которого я вижу в кабинете за чтением? Ха, разумеется, он заслуживает этого, отвечал бес Это старый лиценциат Он читает корректуру книги, которую сдал в печать. «Вероятно, какой-нибудь трактат по этике или теологии?» — осведомился Дон Клеофас. «Нет», — ответил Хромой, — «это игривые стишки, написанные им в юности. Вместо того, чтобы их сжечь или предоставить им погибнуть вместе с автором, он их отдал в печать, опасаясь, что его наследники напечатают их, выпустив из уважения к нему всю соль и все забавное». Не оставим без внимания и маленькую женщину Которая живет у этого лицензиата. Она до того уверена в своем успехе у мужчин Что считает каждого, кто только заговорит с ней Своим поклонником Перейдем, однако, к богатому канонику Которого я вижу в двух шагах отсюда У него странная мания Он живет очень скромно и питается умеренно Но не ради воздержания или умерщвления плоти Он обходится без кареты но тоже не из скупости. Так зачем же он бережет свои доходы? Он копит деньги. Для чего? Чтобы раздавать милостыню? Нет. Он покупает картины, дорогую мебель, драгоценные камни. И вы думаете для того, чтобы наслаждаться всем этим при жизни? Ошибаетесь. Он покупает их только для того, чтобы они попали в опись его имущества. Вы, вероятно, преувеличиваете, прервал его Самбуль. Неужели есть такие люди? Говорю же вам, у него такая мания, возразил бес. Он радуется при мысли, что будут восхищаться оставшимися после него вещами. Вот, например, он приобрел прекрасный письменный стол, велел его аккуратно запаковать и поставить в кладовую, чтобы стол имел совсем новый вид, когда старьевщики придут покупать его после смерти владельца. Теперь перейдем к соседу каноника, которого вы сочтете не менее безумным. Это старый холостяк, недавно вернувшийся в Мадрид с Филиппинских островов. Отец его, бывший аудитор при Мадридском суде, оставил ему богатое наследство. Он ведет очень странный образ жизни. Целый день он проводит в приемных короля и первого министра Не думайте, что это честолюбец, добивающийся важного поста. Ничего подобного он не желает и не просит. Неужели, скажете вы, этот человек ездит туда только на поклон? Хм, вовсе нет. Он никогда не говорит с министром, тот его даже не знает. И наш холостяк об этом и не заботится. Какая же у него цель? А вот какая. Ему хочется всех уверить, будто он влиятельное лицо. «Ну и чудак!» — воскликнул Клеофас, смеявшись. «Столько труда из-за такой малости!» «Вы правы, он недалеко ушел от тех, что заперты в сумасшедшем доме». «О, я покажу вам еще много других, которых по справедливости нельзя причислять к разумным людям», — сказала Смодей. «Загляните в этот большой дом, освещенный множеством свечей. Там сидят за столом трое мужчин и две женщины. Они поужинали и теперь играют в карты, чтобы скоротать ночь, а потом разойдутся». Эти дамы и их кавалеры ведут такой образ жизни. Они собираются каждый вечер и расстаются на заре, чтобы лечь и спать до тех пор, пока день не сменится ночью. Они отказались от солнца и от красот природы. Глядя на этих людей, окруженных свечами, думаешь, что это покойники, ожидающие, чтобы пришли отдать им последний долг. Этих полоумных и запирать не стоит, сказал Дон Клеофас, они и так уже заперты. «Я вижу объятого сном человека», — продолжал хромой. «Я люблю его, и он тоже весьма ко мне расположен. Он из того же теста, что и я. Это старый бакалавр. Он боготворит прекрасный пол. Если вы заговорите с ним о хорошенькой женщине, он будет слушать вас с величайшим удовольствием. Если вы скажете, что у нее маленький рот, пунцовые губки, перламутровые зубы, ослепительно белый цвет лица... Короче, если вы будете разбирать ее во всех подробностях, он будет вздыхать при каждом вашем слове, закатывать глаза, и его охватит сладостный трепет. Два дня тому назад, проходя по улице в Алькала, бакалавр остановился перед лавкой башмачника, чтобы полюбоваться выставленную там дамской туфелькой. Внимательнейшим образом осмотрев ее, хотя она того и не стоила, Он сказал своему спутнику, млея от восторга. — Ах, друг мой, этот башмачок распаляет мое воображение. Как прелестно должна быть ножка, для которой он сделан. Я слишком возбуждаюсь, любуясь сим. Уйдемте поскорее. Я чувствую, что проходить здесь для меня небезопасно. — Надо заклеймить этого бакалавра черной печатью, — сказал Леандро. — Вы здраво судите о нем, — ответил Без. Но такой же печати... Заслуживает и его ближайший сосед аудитор У него собственный экипаж Поэтому он краснеет от стыда Всякий раз, когда ему приходится ехать в наемной карете Поставим рядом с ним его родственника, лицензиата, Который занимает весьма доходное место В одной из мадридских церквей И наоборот, ездит почти всегда в наемной карете Потому что жалеет свои собственные две Очень приличные кареты И четырех прекрасных мулов Которые стоят у него на конюшне По соседству с этими двумя чудаками Я вижу человека, которого по справедливости Давно следовало бы запрятать В доме малешонных. Это 60-летний старик Ухаживающий за молодой женщиной Он приходит к ней каждый день и воображает, будто понравится ей, если станет рассказывать о своих любовных похождениях, относящихся к дням его юности. Он рассчитывает, что красавица примет во внимание его былые успехи. Присоединим к этому старому лавелласу другого старика, который отдыхает в десяти шагах от нас. Это французский граф, прибывший в Мадрид, чтобы посмотреть на испанский двор. Старому вельможе за 70 в молодые годы он блистал при дворе. Некогда все восхищались его статностью, обходительностью и особенно хвалили вкус, с каким он одевался. Он сохранил все свои наряды и носит их уже пятьдесят лет, не считаясь с модой, а мода в его отечестве меняется каждый год. Но самое забавное, что старец убежден, будто сохранил все очарование прежних лет». «Тут нечего колебаться», — сказал Дон Клеофас. «Причислим и этого французского вельможу к лицам, достойным быть обитателями Ля Казе Донос локас. «Я приберегаю там комнатку для той дамы, что живет на чердаке, рядом с графским домом», — продолжал бес. «Эта престарелая вдова, от избытка нежности и доброты, она отдала своим детям все свое состояние взамен маленькой пенсии, которую они обязались выдавать ей на пропитание». Из благодарности они, конечно, этой пенсии ей не выплачивают. Мне хочется послать туда же старого холостяка-аристократа, который не успеет получить дукат, как тотчас же его истратит. Но без денег он обойтись не может и готов на все, лишь бы их раздобыть. Две недели тому назад к нему пришла за деньгами прачка, которой он задолжал 30 пистолей. Ей нужны были деньги, чтобы обвенчаться с за нее лакеем. — Видно, у тебя водятся денежки, — сказал ей старикашка, а то какой же черт стал бы жениться на тебе ради тридцати пистолей? — Да, у меня, кроме того, есть еще двести 200 дукатов. 200 — Двести дукатов! — сполошился он, — черт возьми, дай их мне. Я женюсь на тебе и мы будем в расчете. Прачка поймала его на слове и стала его женой. «Оставим три места для тех трех особ, которые только что поужинали в гостях и возвращаются к себе вон в тот дом направо». Один из них – граф, мнящий себя знатоком литературы. Другой – его брат, лиценциат. А третий – остряк, состоящий при них. Они неразлучны и всегда вместе ходят в гости. Граф только и делает, что восхваляет себя. Его брат хвалит его и себя – А у старика три обязанности — хвалить обоев братьев, не забывая при этом и собственную особу. Еще два места. Одно для старика гражданина, любителя цветов. Ему не на что жить, а он — читься содержать садовника и садовницу, чтобы те ухаживали за дюжиной цветов в его саду. Второе место для скомороха, который, жалуясь на неприятности, сопряженные с актерской жизнью, говорил как-то товарищам, «Право, друзья, мне опротивило мое ремесло». Я бы предпочел быть мелким землевладельцем С доходом в тысячу дукатов Куда ни посмотришь, везде видишь людей с поврежденными мозгами Продолжал бес Вот кавалер ордена Калатравы Он так хорохорится и так гордится своей связью с дочерью Гранда Что считает себя ровне знатнейшим особом Он похож на Вилья, Считавшего себя зятем Сулы, Потому что был любовником дочери этого диктатора Это сравнение тем более верно, что у нашего кавалера, как и у римлянина, имеется свой Лангарен, то есть ничтожный соперник, который еще более любим, чем он. Право, можно подумать, будто на свет появляются все одни и те же люди, только в других обличиях. В том приказчике я узнаю министра Баллана. Который ни с кем не считался И был груб со всяким, кто ему не нравился В этом престарелом председателе Воплощен Фуфидий Делавший деньги из 5% в месяц А Марсей Который подарил свое родовое имение Комедийной актрисе Ориго Воплотился в этом юноше Из хорошей семьи прокучивающем с актрисой Свой загородный дом Вблизи Искуриала Асмадей хотел продолжать Но «Услышав, что где-то неподалеку настраивают инструменты, сказал Дону Клеофасу, «В конце этой улицы музыканты собираются устроить сиренаду в честь дочери некоего Алькальда. Если хотите посмотреть на этот праздник поближе, вам стоит только сказать, «Я очень люблю такие концерты», — ответил сам Самбули. «Приблизимся к музыкантам. Может быть, среди них есть и певцы?» Не успел он проговорить это, как уже очутился на доме, рядом с домом судьи. Музыканты сыграли сначала несколько итальянских мелодий, после чего два певца по очереди пропели следующие куплеты. Первый куплет. «Коль красы своей прелестной ты иметь хотела б список, молви, стану я без лести живописцем». Второй куплет. Лик твой мраморно-спокойный Бросил вызов Купидону, Что смеялся над тобою прежде, Донья. Третий куплет. Из бровей твоих красивых Строя лук Амур насмешник смешник, Сам стрелой твоей зеницы был повержен. Четвертый куплет. Ты, владычица округи, Чаровательница смертных, Как магнит влечешь ты души. Нежный жемчуг Пятый куплет Если б выразить всю негу Твоего одонья, взора Вижу в нем звезду и небо Нет, Аврору Куплеты очень изящные и нежные Воскликнул студент Это вам так кажется, потому что вы испанец Сказал бес Если бы они были переведены на французский язык Они не показались бы такими красивыми Читатели-французы не одобрили бы иносказательных выражений и посмеялись бы над причудливостью фантазии. Каждый народ восхваляет свой вкус и свой гений. Но оставим эти куплеты, сейчас вы услышите музыку другого рода. Следите за четырьмя мужчинами, которые показались на улице. Вон они накидываются на наших музыкантов. Те прикрываются инструментами как щитами, но щиты не выдерживают ударов и разлетаются в дребезги. Смотрите, на помощь им бегут два кабальера, из которых один устроитель сиренады. С какой яростью они бросаются на нападающих, но те не менее ловкие отчаянные готовы принять атаку. Искры сыплются из-под шпаг. Смотрите, один из защитников музыкантов падает. Это тот, который устроил сиренаду. Он смертельно ранен. Его товарищ, увидя это, бежит. Нападавшие тоже разбегаются. Музыканты исчезают. На месте остается один только злополучный кабальера, жизнью заплативший за серенаду. Обратите в то же время внимание на дочь Алькальда. Она притаилась за ставнями, откуда было видно все, что произошло. Это особо так тщеславно и так гордится своей красотой, по существу довольно злоурядной, что вместо того, чтобы сокрушаться об этом прискорбном происшествии, бессердечная только радуется и теперь еще больше возомнит о себе». «Это не все, посмотрите, — прибавил он, — вон другой кабальера останавливается на улице возле человека, истекающего кровью, чтобы, если еще не поздно, подать ему помощь. Но пока он занят этим добрым делом, патруль застает его и ведет в тюрьму, где его долго продержат, и поступят с ним так, как если бы он действительно был убийцей». «Сколько несчастья случилось в эту ночь», — заметил сам Гульетт. «Если бы в эту минуту вы были у Пуэрто-дель-Соль, вы бы убедились, что это еще не последнее», — возразил бес. «Вы бы ужаснулись зрелище, которое там готовится. По небрежности слуги в одном дворце случился пожар, уничтоживший множество драгоценной мебели. Но сколько бы дорогих вещей не сгорело, Дон Педро де Сколано, владелец злополучного дворца, не пожалеет о них Лишь бы удалось спасти его единственную дочь Серафину Которой угрожает большая опасность Дон Клеофас пожелал видеть пожар И Хромой тотчас же перенес его к Пуэрто-дель-Соль на большой дом напротив горевшего